Юлия Фим Возрождение темный Пролог. Однажды я подслушала разговор ребятишек. Они играли в светлых и темных. Никто не хотел быть темным, потому что темные были злом, были слабостью. Темные обречены проигрывать, темными пугали непослушных детей. Если не будешь слушаться, темный придет в ночи и выпьет всю твою жизненную силу. Но теперь в ваших историях появилось имя. Мое имя. Лю Дживей, великая императрица темных, придет за тобой ночью, выпьет всю твою силу. Потому не озоруй, не упоминай мое имя вслух, иначе я услышу. Я приду я оставлю за тобой реки крови. «Я не всегда справедлива, но вы не были справедливыми никогда. Вы любили унижать, любили издеваться, любили причинять боль, и ваш страх — заслуженное наказание за грехи. Моя сила была великой, но я допустила ошибки. Первая из них — гордыня. Я привыкла быть сильнейшей темной, которой никто не смел угрожать». Я потеряла бдительность и поплатилась за это. Вторая — я основала свою власть на ненависти. Я и мои соратники искали возмездие, были готовы на все ради него. Мы перестали различать оттенки, окрасив мир в темные и светлые, победу и поражение, добро и зло. а проигнорировать предсказание собственной смерти стало третьей ошибкой. Пророчество уже исполнялось, но я решила не принимать его в расчет и в назначенный день смерти попыталась овладеть великой силой. Всего три ошибки, и я умерла. Но я вернусь и отомщу за свою смерть.